Глава двадцатая В однушке было тихо. Рос посмотрел на часы, без малого два часа ночи. Таранов еще не вернулся, но темный маг о нем не волновался. Он надел куртку и покинул квартиру. С беззвездного неба падал снег. Остановившись под козырьком подъезда и сунув руки в карманы, иномирный гость наблюдал за медленным вальсом снежинок и ждал Королькова. После того, что случилось в Пушкинском кинотеатре, начальник спецслужбы непременно придет, опросит подчиненных и явится для задушевной беседы. Но в этот раз диалог пойдет по схеме Росса, а не как нужно особисту. Минуты шли за минутами. Наконец Константин услышал характерный скрип снега и удивленный голос Королькова. «Добрый вечер, Костя!» «Ночи, Глеб, доброй ночи!» – поправил барон. «В моем мире вечером считали время с восемнадцати часов и до полуночи. У вас иначе?» Несколько сбитый с толку службист нехотя ответил. «Да, собственно, так же. Я что пришел-то? Поговорить с тобой хочу». «Наши желания совпадают. Жду от тебя объяснений». «Не понял?» Глеб Иванович озадаченно нахмурился. «В ногах правды нет. Пойдем присядем». Рос подошел к засыпанной снегом лавочке, небрежно щелкнул пальцами, активируя бытовой конструкт. Пахнуло теплом, и через мгновение скамейка стала чистой, заодно и сухой. Усевшись, Константин дождался, когда сядет собеседник, и спросил ледяным тоном. «Что за цирк ты сегодня устроил?» «Ты о чем?» – Корольков изумленно поднял брови. «Инсценировка в Питере понятна, но бандиты в кинотеатре уже перебор». Темный маг презрительно поморщился. «Считаешь, я устроил спектакль с террористами, чтобы тебя опять проверить?» Возмущенно вскинулся начальник спецслужбы. ай ай ай ну ты даешь! Как такое в голову-то пришло?» «Я так не считаю, но знать тебе об этом не обязательно». Константин мысленно хмыкнул. Наградив службиста многозначительным взглядом, он закинул ногу за ногу. «Хочешь сказать, что боевики настоящие, а представленные ко мне шпионы реально смелые мужики?» «Вот же глазастый!» Пробормотал себе под нос корольков и от досады крякнул. «Давай на чистоту!» «Да, я к тебе приставил наружку!» «Думаю, ни к чему озвучивать причину!» Константин усмехнулся, а Глеб, шумно выдохнув, нахмурился. «Теракт самый настоящий, а мои ребята действительно храбрецы, как их поискать!» С голыми руками пошли на бандитов. Двое погибли. Пусть земля им будет пухом. Шепнул с непритворной скорбью и перекрестился. Даже если у бывалого особиста и появились сомнения на мой счет, то теперь их точно нет. Замечательно. Рос задумчивым видом осмотрел пустынный двор. Пожалуй, не помешает узнать, что с моими деактивированными зомби. Выстрелов-то в драке не было, а бандиты, как и шпионы, погибли от пуль. Это вызовет вопросы. Надеюсь, Пылаев не допустит ненужных разговоров. Повернувшись к собеседнику, Костя с недоверием произнес. «Я смотрел новости по телевизору. Дикторы упоминали только о двух убитых боевиках». «Прикажешь трупы моих агентов тебе показать?» Вспылил Глеб, гневно раздувая ноздри. «Уж извини, коллеги из смежного отдела все тела к себе утащили. Придется на слово поверить». И он нахохлился, будто воробей. Молодец, Валерий Викторович. Все следы подчистил. И, похоже, свое присутствие в кинотеатре умудрился скрыть. Прекрасная работа. Мысленно похвалил барон, а вслух покаялся. Если ты сейчас искренен, то извини. Гибель хороших воинов всегда вызывает скорбь. Ладно, чего уж там. Корольков откинулся на спинку лавочки. Ты мне совсем не веришь? Отчасти. Константин скептически хмыкнул. Твое заявление о том, что я должен занять пост главы этого государства, но прежде побывать на войне и стать народным героем, прозвучало для меня полным бредом. Ну да, неаккуратненько вышло. Службист изобразил смущение. Может, расскажешь, чего на самом деле от меня хочешь? Лениво предложил темный маг. На миг Корольков замер, а после широко улыбнулся. Как оберег? Нормально работает? В его голосе звучала отеческая забота. «Однако взгляд предельно ясно давал понять, ты сделаешь все, что я пожелаю. Твоя жизнь в моей власти!» Помолчав, Рос расслабленно вытянул ноги. Снег плавно кружился, оседал на волосы и плечи мужчин. И на мирный гость, не выказывая ни тени беспокойства или раздражения, сидел рядом с недругом и делал вид, что, как и тот, наслаждается чудесной погодой. «Упивается своей властью надо мной, гаденыш!» Барон украдкой покосился на Королькова. На лице Глеба блуждала довольная ухмылка. Эк его разобрал. «Что ж, пусть пока порадуется. Хозяин? Ну-ну». Внезапно откуда-то сбоку послышались торопливые шаги. А через несколько секунд счастливый до безобразия Юрий объявил. «У меня сын родился. Четыре двести. А чего вы тут сидите?» «Поздравляю». Константин поднялся. «Думаю...» «Вам есть что обсудить. Не буду мешать. Доброй ночи!» И, кивнув начальнику особого отдела, направился к подъезду. Остаток ночи я ворочалась в кровати. Уснуть и не пыталась. После неожиданных откровений князя, увы, легче не стало. Любимый мужчина смертельно болен. Этот мир для него чужой. А теперь, боюсь, темный маг попал в зону интересов то ли бандитов, то ли спецслужб. При таком раскладе бездействовать нельзя. Роса необходимо срочно искать, спасать. Но все не столь однозначно. А еще у этой медали есть и обратная сторона. Наша встреча произошла возле кинотеатра. Костя стоял в толпе и выглядел очень даже неплохо. Да и находясь на смертном одре, в кино с красавицей-блондинкой уж точно не пойдешь. И мило улыбаться влюбленной девушке не станешь. А что, если Рос со своей болезнью уже как-то разобрался? Что, если сигнал об опасности он подал вовсе не для того, чтобы уберечь нас с Гоевым от неведомых врагов? Может, просто-напросто старался избежать скандала между своими женщинами? От этих мыслей ревность сколыхнулась, кислотой разъедая разум и нашептывая. «Он тебя предал». Но все же я где-то на уровне подсознания понимала, что не вижу всей картины. И делать окончательные выводы рано. Вот так, гоняя одни и те же размышления по кругу, сама себе устроила кошмарную пытку. Да такую, что чертям из ада впору пору брать у меня мастер-классы. Когда наконец-то наступило утро, мне реально хотелось сдохнуть. Хватит! Злясь на себя, откинула одеяло, прошла в ванную комнату. Ледяной душ взбодрил. Не то чтобы разом ушли все тягостные думы, но дышать стало легче. Да и способность здраво мыслить вернулась. Приведя себя в порядок, достала из шкафа носки, джинсы и светлую водолазку и начала одеваться. «Доброе утро!» Раиса бесшумно вошла в комнату. «Привет!» Повернувшись к зеркалу, я поправила воротник свитера и принялась расчесываться. Наставница подошла ближе и встревоженно спросила. «Оль, с тобой все нормально?» «Надо же!» Впервые настоящим именем назвала. Что-то определенно в моей жизни меняется. А вот к добру или к худу вопрос еще тот. «Вчера собиралась зайти...» Подруга дотронулась до моего плеча. «Но Иван остановил. Ты беседовала с Елизаром Авдеевичем. Вижу, что зря сразу не пришла. Ты сама не своя. Могу чем-то помочь?» «Пожалуй». Я обернулась к краю и поинтересовалась. «Ты случайно не знаешь, Гоев уехал или еще в особняке?» «Случайно знаю». Легкая улыбка промелькнула на лице Светлаковой. «Али с Елизаром Авдеевичем пьют чай в кабинете». «Отлично. Пойдем к ним». Отложив расческу, взяла женщину за руку. «Мне надо вам всем кое-что сказать». Спустившись вместе с озадаченной наставницей на первый этаж, я распахнула солидную деревянную дверь. Сидящие на диване мужчины повернули головы. Князь тотчас насторожился, а ученый поставил на столик кружку и тепло поздоровался. «Доброе утро!» Не сводя с меня напряженного взгляда, Али повторил за артефактором. «Доброе утро!» Мы с Раей обменялись приветствиями с мужчинами, сели в кресло, и я деловым тоном сообщила. «Так вышло, что вы трое знаете, кто я на самом деле!» Заметив изумление на лице подруги, кивнула. «Буду благодарна, если моя маленькая тайна останется между нами!» «Безусловно!» Ответил за всех князь Гоев и откинулся на спинку дивана. «Впредь, чтобы не путаться, предлагаю всем домочадцам называть меня не Владой, а Ольгой. Так проще. Да и вопросов у посторонних не возникнет. Сегодня же передам остальным твою просьбу», – заверила Раиса. «Это ведь не все», – уточнила она прозорливо. Я помолчала, подбирая слова, а после заговорила. «К сожалению, нельзя гарантировать, что завтра у нас не возникнут серьезные проблемы». «Также не исключаю вероятность того, что придется защищаться, не только юридически, но и физически. Оговорюсь, это лишь предположение. Однако нам всем стоит быть на чеку», – обвела взглядом присутствующих. «Мы уже установили, что способности пропали у вас не сами по себе. Я могу попытаться обезвредить устройство, блокирующее вашу силу, но сперва его требуется отыскать. А у меня, боюсь, знаний не хватит. Елизар Авдеевич, что скажете?» «Мы с Али как раз о блокираторе и разговаривали», — ученый кивнул. «Конечно, это сложно и понадобится время, но нет ничего невозможного». «Мне бы толкового помощника, но где же его взять? Даже троечника здесь не найти». Ракетин сокрушенно вздохнул. Раиса кашлянула, привлекая внимание. Как только ученый на нее посмотрел, подняла руку, словно школьница, желающая выйти к доске». «В академии у меня была пятерка по артефакторике. Я в вашем полном распоряжении». «Раечка, что же вы молчали-то? Это все значительно упрощает». Ученый обрадованно засопел. А потом подался вперед. «Оленька, а почему возникли мысли об опасности? Луша на днях обмолвилась, что у вас стопроцентная интуиция и беду заверстучиваете. «Приехали». И как тут признаться, что из-за ревности места себе не нахожу и свою хваленную интуицию банально не слышу?» «Мои опасения вызваны исключительно вчерашней встречей», – пояснила, собрав волю в кулак. «Возле кинотеатра мы с Али видели барона Росса. Константин выглядел вполне здоровым, со мной общаться не стал, а князю украдкой подал сигнал об опасности. Ну а потом к нему подошла красивая блондинка, и они смешались с толпой зрителей». «Твою мать!» – прошипела потомственная дворянка. В порыве эмоций Рая сжала мои пальцы и сердито пробормотала. «Надеюсь, за ним все же следили?» «Али?» – ученый повернулся к князю. «Шпионов я не обнаружил, но они вполне могли быть!» С каменным лицом отчеканил тот. «Звездочка права. Исключать вероятность возникновения нештатных ситуаций нельзя. Нам не стоит расслабляться». Забрав у подруги ладонь, Я потерла пальцами переносицу. Оль, врать не хочу. В данных обстоятельствах напрашиваются два варианта развития событий. Один плохой для нас всех, а второй лично для тебя. Сделав паузу, Рая собралась с мыслями и предложила. Давай я объясню, как темные маги сканируют пространство для поиска одаренных или нужных людей. Быстро найдешь барона, и мы ему поможем. Ну или хотя бы встречу вам организуем. «Нет, искать его я не буду». Я крепко переплела пальцы. «Почему?» – с недоумением спросила Рая. «Разве мается от неизвестности лучше?» Подавив эмоции, я выпрямила спину. «Константин опытный, взрослый мужчина», – ответила ровным тоном. «Он осознанно выбрал не контактировать ни со мной, ни с кем-либо из вас. Значит, на это есть веская причина». Сейчас не тот случай, когда я могу позволить себе пойти против его воли. И уж тем более не планирую выяснять с ним отношения. Все, тема поисков барона закрыта. В ближайшее время нам стоит приложить максимум усилий для обнаружения и обезвреживания блокиратора. В кабинете повисла тишина. Рая смотрела с сочувствием, ученый – с уважением. А вот князь, как и прежде, сидел каменным истуканом. Я посмотрела ему в глаза и спокойно сообщила. «Я хочу с тобой поговорить».